Притягательность счастья у Ван Гога Живопись Винсента Ван Гога обладает одним необъяснимым свойством. Мы приходим от нее в неописуемый восторг, но не можем объяснить, почему. И тем не менее, объяснение этому есть. Его картины написаны из состояния счастья. Счастье — писать картины. Похоже, только за работой человек, ушедший из жизни в 37 лет, И был счастлив. И от этого счастья он и писал, одержимо, исступленно, много. Писал, несмотря на непонимание, неприятие, невостребованность его работ. Писал, чтобы снова почувствовать себя счастливым. Вот и весь секрет. Огромную роль в творчестве Ван Гога играет пейзаж, и это тоже легко объяснить. Он опьянен природой и очарован миром, в котором пребывает. Он чувствует созвучие с природой, видит в ней отражение своего внутреннего состояния, волнения, тревоги, тоски, радости, счастья. И главная цель пейзажей Винсента, кстати, именно так, только именем он подписывал свои картины по аналогии с мастерами эпохи Возрождения, передать это состояние нам, зрителям. И по тому эффекту, что производит на нас его работы, мы видим, у него получилось. Понять живопись Ван Гога и его самого оказалось проще, чем могло бы быть. И благодарить за это мы должны самого художника, обожавшего писать письма. Он вел переписку с соратниками по цеху, Полем Гогеном, Эмилем Бернаром, Но главным его адресатом, близким другом, поверенным всех переживаний, как жизненных, так и творческих, был его младший брат Теодор, Тео. Эмиль Бернар — французский художник-неоимпрессионист, один из теоретиков символизма в искусстве, друг и единомышленник Поля Гогена и Ван Гога, единственный ученик Поля Сезанна. После смерти Ван Гога его письма были опубликованы несколькими адресатами и превратились для исследователей и почитателей его творчества в ценнейший источник информации о самом художнике и о кухне его творчества. Именно благодаря письмам мы видим, насколько Винсент был искренен в своей живописи, открыто заявляя, что вместо того, чтобы пытаться точно изобразить то, что находится у него перед глазами, Он стремится наиболее полно выразить себя. Иными словами, из картины в картину Ван Гог пишет «себя». Не то, что он видит, является предметом интереса художника, а то, как он ощущает увиденное. Единственное его требование к зрителю тоже выражено им самим. Он хочет, чтобы люди сказали «этот человек глубоко чувствует». Как скромно это требование, и как оно амбициозно. Ван Гог всего-навсего желает быть понятым. Но есть ли на свете художник, который этого не желает? Тут встает другой вопрос. Что значит для Винсента быть понятым? Всего лишь, чтобы зрители увидели его чувства в созданных им картинах? Чувства. Не мастерство, не владение перспективой, не сложную систему символов и текстов. «Чувство» — все творчество Ван Гога только про чувства, и его собственные слова в письме к Тео лишний раз подтверждают это. «Чувство — великая вещь, без него ничего не сделаешь». Поняв сверхзадачу художника, мы можем приступить к изучению методов, которыми он пользуется для ее достижения. И в качестве картины для подробного разбора я хочу предложить «Звездную ночь над Дроной, которую Ван Гог написал в 1888 году, находясь в городе Арль на юге Франции в Провансе. Творчество Винсента определяют коротким периодом в 10 лет, с 1880 по 1890 год, когда его жизнь трагически оборвалась. Однако первую значимую картину – Он написал лишь в 1885 году, а расцвет его творчества приходится на 1888-1890 годы. И начинается он именно с приезда Ван Гога в Арль, где произошло знаменательное событие не только для молодого художника, но и для всей мировой живописи. Винсент Ван Гог в прямом смысле слова узрел «свет». Он открыл для себя южное солнце, под которым все краски обрели небывалую яркость. Это относится и к ночным пейзажам, среди которых звездная ночь над Дроной. «Я часто думаю, что ночь более оживлена и более богата красками, чем день», — как-то сказал он. Во всяком случае, сочетание ночных оттенков как нельзя лучше отвечало идее использования комплементарных цветов, то есть цветов, противоположных в цветовом круге, взаимно усиливающих эффект друг от друга. В работе с цветом Ван Гог абсолютно не преклонен. Его живопись, как и живопись Сезанна, его современника, смещает акцент с света на цвет. Именно цвет является активным средством воздействия на зрителя и провокатором в нем сильных эмоций. Причем цвет этот должен как можно сильнее отличаться от реалистичного, который мы встречаем в природе. Точно соответствующий натуре колорит или рисунок никогда не вызовут в зрителей столь сильного волнения. Эти слова Ван Гога предвещают экспрессионизм Мунка, который увидит картины Винсента и под их сильнейшим впечатлением создаст свой знаменитый крик через три года после смерти Ван Гога. Ван Гог в своих пейзажах идет еще дальше Сезанна, заливавшего краской формы. Его картины превращаются в барельефы, бугрясь крупными сгустками яркой масляной краски. Эта техника называется импасто — Техника масляной живописи, при которой краски нанесены плотными рельефными мазками. Так он передает насыщенность цвета и создает особый мир полотна, как и новое измерение. где все не так, как мы привыкли. И здесь проявляется еще одно его отличие от Сезанна. Мир Винсента крайне неустойчив, он словно шевелится и плывет перед нашими глазами, готовый измениться в любую минуту, чем создает у зрителя ощущение дискомфорта. В «Звездной ночи» на дроной еще нет знаменитого извилистого мазка Ван Гога, он откроет его в последние два года жизни. Но даже без него мы ощущаем тревожное беспокойство, создаваемое рваными мазками и соединением двух комплементарных цветов, доминирующих в звездной ночи — синим и желтым. Художник очарован эффектом, который производит звезда на темной лазуре неба. Все в этой картине искусственно, неестественно, гипертрофировано и надуманно. Звезды в небе чрезмерно велики и сияют избыточно ярко. В них есть что-то от электрических лампочек. Они создают впечатление искусственного, неприродного происхождения или потустороннего. Надо признать, что Ван Гог был не лишен мистического взгляда на мир. Разочаровавшись в христианстве, он, бывший протестантский проповедник в шахтерском городке, искал, по его собственному признанию, некое подобие религии. и обращался к звездному небу как к своего рода проводнику в иные миры. Звезды в ночном небе похожи на черные точки на незнакомой карте, обозначающие далекие города. Чтобы доехать до этих городов, нужно сесть на поезд, а чтобы дотянуться до звезд, нужно умереть. Так пишет Ван Гог своему брату Теодору 9 сентября 1888 года. В «Звездной ночи над Роной» звезды оказываются настолько близко, что создается впечатление, будто художник действительно собирается до них дотянуться. Опасное намерение, если принимать всерьез слова Винсента о смерти. Однако, если звезды у Ван Гога выглядят искусственно, то ночное освещение вытянувшегося вдоль берега города кажется гармоничным и естественным. Недаром оно создает дорожки, столь напоминающие лунные. переливающаяся под светом луны гладь реки — абсолютно природное явление. Только вот источник его — искусственное освещение города. Ван Гог играет на тонких струнах нашей психики, намеренно путая искусственное и естественное, выстраивая новое понятие нормальности, непривычное и даже как будто противоестественное. Но в созданной им картине мира оно выглядит настолько гармонично, что мы охотно принимаем его — и непроизвольно замираем от восторга перед новой живописью, такой смелой, яркой и до краев наполненной счастьем.